Глава двенадцатая Соловей откинулся на спинку стула. Он не помнил, когда в последний раз ел домашнюю пищу и нормально спал. Мир оказался совершенно не таким, каким его себе представлял прожжённый жизнью сыщик. Существование бессмертных людей, если их можно было таковыми считать, пугало и в то же время завораживало. Все чаще и чаще Соловей задумывался о том, каково это — иметь нескончаемый запас времени. Деньги, путешествия, образование — неограниченные возможности реализовывать свой потенциал. Он мог бы столько всего познать и пережить. Повсюду в квартире валялись документы, что ему удалось нарыть по-бессмертному. Часть из них не имели за собой никакой доказательной базы. Восковое безэмоциональное лицо с черно-белых фотографий могло принадлежать другим людям, но Соловей был уверен: на них изображен Кощей. Тут была и фронтовая фотография деда со служивцами. Все напряженно смотрели в камеру за исключением одного солдата, который в тот момент съемки повернулся в профиль. Возможно, уже тогда Кощей понимал, что пора становиться осторожнее и заметать следы. Вырезка из дореволюционной газеты с изображением мануфактурщика из Вологодской губернии. Алексея на ней было практически не узнать из-за бороды и баков, если бы неприметная орлиная форма носа. Следы постоянно терялись, и Соловей предположил, что в эти периоды бессмертный жил за границей, кардинально менял место жительства на одно-два поколения, чтобы не возникало вопросов. Больше всего Соловью не давал покоя тот факт, что бессмертие можно было обрести. Он попытался найти информацию в книгах, но с приходом христианства практически ничего не осталось от языческих верований и обрядов. А в том, что истоки бессмертия хранятся именно там, Соловей не сомневался. Какие-то намеки он нашел в русских народных сказках. Источником тайных знаний выступали ведьмы. Вот только где в современном мире найти такую? Соловей не имел ни малейшего представления. Захотелось чаю. Он нехотя оторвался от исследования и пошел на кухню. Оказывается, в доме закончилась даже заварка. В холодильнике одиноко жались друг другу соевый соус и засохшая головка чеснока. Нужно было выйти, проветриться и заодно купить что-то поесть. От дешевого фастфуда уже тошнило. Прохладный ночной воздух освежил голову. Его воспаленный ум уже давно бродил по лабиринту, из которого не существовало выхода. После возвращения из Нижнего Новгорода Соловей не стал брать новые дела. Он сам понимал, что одержим бессмертным, но ничего не мог с собой поделать. Ему нужны были ответы. Около магазина сидела бабка с семечками. Черные зернышки были аккуратно рассыпаны по кулькам из газет. Соловей пронесся мимо и скрылся за автоматическими дверьми. Кидая самое необходимое в корзину, он попытался припомнить, когда в последний раз видел таких самобытных торговок. Кажется, еще в девяностые. Он вышел из магазина и остановился напротив старухи. «Давайте кулек побольше», — попросил соловей и протянул ей мелочь. Старуха проворно отсчитала сдачу и, загнув уголок сверху кулька, протянула соловью. Ему было плевать на семечки. Он вообще терпеть не мог привкус во рту, который оставался после шелухи. Просто стало ее жалко. Мать ему чем-то напомнила. Соловей мог так отдать деньги, но люди старой закалки гордые. Она же не подаяние просила, а пыталась заработать. «Держи, милок. Семочки вкусные. Сама ростила. Полузгаешь, кулек, и все твои кручинышки уйдут. Идеи в светлой головушке появятся». Соловей поспешил забрать покупки и пошел прочь, не слушая приговоры старухи. Он наскоро приготовил дома ужин и лег спать. Сон не шел. На часах высветились красные цифры. 300 «Время ведьм», — подумал Соловей и ухмыльнулся. Его мысли вернулись к купленному кульку. Неведомая сила заставила встать мужчину с кровати и отправиться на кухню. Там на столе рядом с сахарницей лежал газетный конвертик с семечками. Не включая свет, он сел за стол и развернул его. Единственным источником света стала луна. Она нависла над соловьем круглая, словно блюдце. Черная горка медленно таяла. Он со остервенением поглощал семечки, пока не обратил внимания на саму газету. Пожелтевшая от времени тонкая бумага пестрила объявлениями. Одинокая женщина 45 лет ищет мужчину для серьезных отношений. На письма с обратным адресом ответит только козерогам, тельцам и ракам. Продам старую печатную машинку фирмы «Любава» за 150 рублей. Торг вместен. Куплю швейную машинку «Зингер». Старославянская потомственная ведьма Глафира окажет все виды магических услуг. Соловей замер. Творилась какая-то чертовщина. Семечки полетели на пол. Боясь, что видение вот-вот исчезнет, он подошел к окну. Газета за июнь 88-го. В подписи к объявлению только адрес ведьмы. Холодный пот, прошиб соловья. Он не верил в подобные бредни, и все же сложилось впечатление, что неведомые силы навели его на след. Бред, это все! Подумал Соловей. Неожиданное наваждение спало. Скомкав газету, он кинул ее в дальний угол комнаты и пошел спать. Больное воображение разбушевалось от бессонных ночей проспится как следует и вернется к работе. Пора заканчивать, зря тратить время на глупые бредни. Утром следующего дня Соловей проснулся бодрым и отдохнувшим. Чашка кофе помогла ему взбодриться, и он обвел взглядом бардак. Промасленные коробки из-под пиццы скопились на подоконнике. Вырезки из газет, фотографии и распечатки превратили его жилище в берлогу маньяка. Распихав все по пакетам, он вынес мусор и вернулся домой. Самое время проверить почту и последнее обращение за месяц. Работа сама шла к нему в руки. Нужно было просто набрать номер нового клиента и двигаться дальше. Взгляд зацепился за скомканную газетку. «Алло?» Донеслось из трубки, и Соловей скинул звонок. Он быстро оделся, сгреб со столика ключи от машины и помчался по адресу ведьмы. Злополучная газета лежала на пассажирском сидении, и Соловей то и дело бросал на неё взгляд. Но не могло все произошедшее быть течением обстоятельств. Кто-то чётко указывал ему путь, и он слишком далеко зашёл, чтобы сворачивать на полпути. Старославянская ведьма Глафира жила всё в той же Хрущевке. Соловей не помнил, как бросил во дворе машину, поднялся на нужный этаж и оказался напротив старой замызганной двери. Чирикающий звук возвестил хозяйку о приходе гостя. «Кто там?» Раздалось недружелюбно из-за двери. «Я к ведьме Глафире», — ответил Соловей. «Работа есть». «Что же у меня треклятые в покое не оставите?» — проворчала Глафира, открывая дверь. «Проходи, не стой на пороге». Соловей оказался в маленькой обшарпанной однушке. Глафира жестом пригласила его сесть за круглый стол с картами. «Но...» — она в уставилась на него. «Вы же ведьма». «Сами должны догадаться, в чем проблема», — ответил Соловей, пристально следя за женщиной. «Запомни, Соловушка Амирханов сын, я никому ничего не должна. Если Глафира хотела произвести на него впечатление, то у нее это отлично получилось». «Вы следили за мной? Вас Бессмертный послал? Это бабка у магазина-сообщница». Соловей завалил ее вопросами. «Только не снова!» Закатила глаза Глафира и уплыла на кухню. Вернулась она уже со стаканом воды и бутылочкой валерьянки. В душной комнате тут же все пропиталось тошнотворным запахом. «Ни за кем я не слежу. И, будь моя воля, к Кощей не имела бы никакого отношения. Но духов, видимо, забавляет посылать ко мне чудиков вроде тебя». Она прокинула стакан и поморщилась. «Говори, что нужно, или проваливай». Он думал, стоит ли говорить ей правду. Вдруг она расскажет все кощею. Не хотелось бы иметь такого врага, но Соловей решил рискнуть. Это был его единственный шанс. «Я хочу обрести бессмертие». Глафира несколько секунд посмотрела на Соловья и после громко расхохоталась. и что...» Что ты будешь с ним делать? спросила ведьма, наклоняясь к мужчине. Под пристальным взглядом покрытых пеленой глаз он растерялся, что было совершенно не свойственно соловью. Позволь тебя поправить. Ты хочешь не обрести, а отобрать. Это немного разные вещи, сказала Глафира, не дождавшись ответа. Это возможно? спросил соловей, нахмурив брови. Да. Короткая фраза, брошенная ведьмой, заставила его облегченно выдохнуть. Даже если придется силой отобрать бессмертие у Кощея, он на это пойдет. На его взгляд, Алексей прожил достаточно. А то, что ребенок останется без отца, так это бывает. Сам Соловей был не исключением. У супруги бессмертного еще наследство останется, не пропадет. Вижу ты. На многое готов. Заметила Глафира, и Соловей сам себе испугался. Он даже не заметил, как начал обдумывать убийство другого живого существа, принципиально не позволяя себе думать о том, что Кощей, по сути, тоже человек, а не эфемерное бессмертное создание.